18. -е. Пешеходная улочка, выложенная булыжником, фасад в темно-красных тонах. «Реллес Одеон» — над входом золотистые буквы «Бестро 1900». Свободный столик один оставался с краю. Рядом катка с вечно зеленым деревцем, шишки размером с копейку. Скатерка белая, бумажная, так и хочется набросать на ней это лицо напротив. Лицо упрямца. Брови в разлет, черные хулиганистые вихры. Неужто у него почти два года никого?» Побарабанил пальцами по столу. «Не будем о котах?» «Так ты в Москву потом собираешься или как?» «Или как?» Надолго я эту Москву запомнила, когда год там пыталась выживать. Все трубили о ее необычайной смелости взять и уехать за границу. «Можно подумать, в российской столице устроиться проще. Все то же?» Бегаешь, работу вынюхиваешь, жилье ищешь, с регистрацией головная боль. Один плюс. Они тоже по-русски говорят. Москвичи. ну я хоть английский там выучила. А не пришло в голову, что курсы французского полезнее? а Франции я тогда не мечтала. И это были не курсы, а частные уроки с обалденной теткой. Какое совпадение! Я тоже инглиш выучил благодаря теткам. На одной подоре чуть не подженился. Смеется. Свяжешься с таким, развяжешься, и в категорию теток попадешь. Тарелки унесли, но рюмки остались. В каждой отражается веселые гирлянды из цветных огоньков, которые у Виты в катке. Там, где у рюмки выпуклость, огонек растекается яркой лужицей. Что за вино ты взял? Кот да Бержерак. А говорил, не будем о котах? Хмыкнул. Вообще-то я по винам не специалист. Пью только за компанию и для проформы. «Да, не пьет, не курит, с дамами не балуется. Идеальный кандидат в мужья». Ухмыльнулся. «Муж — это тот, который с рогами?» «Ну и характер». «Денис, с рогами это баран. Вот-вот, он самый». Молча смотрели друг на друга. Наконец фыркнул. «Не верю я вашей сестре». «И откуда-то, изнутри?» «Зачем? К чему?» «Поверишь?» Многих, наверное, оттолкнуло это. Ухмылка, прохладца. А ей, Марине, они как позывные. Сос. Потянуться через стол, взять в ладонь его пальцы, как он сделал час назад. Ну, поди